Глава 7. Через пару часов в салоне мне удалось расслабиться. Персонал был крайне мил, не напрягал, обо всём советовался и постоянно чем-то угощал: то кофе, то чаем с конфетами. От массажа меня развезло так, что я еле встала и закуталась в халат, но на маникюре и педикюре едва не уснула снова. Во время ухода за лицом меня всё же вырубило. Я уже перестала извиняться за свою чуть ли не постоянную отключку, и меня, видимо, решили взбодрить депиляцией. Тут уж Сонка рукой сняла. Когда дело дошло до сокровенного участка тела, я признала свою некомпетентность. И на вопрос мастера о какой-то глубине процедуры спросила, что-то посоветует. Мне однозначно рекомендовали самое глубокое. После этого я почувствовала себя так, будто с меня содрали давно забытые после изнурительной смены и влипшие в кожу трусы. Мне всё казалось, что между ног теперь ветер гуляет, когда я изящной походкой императорского пингвина гордо шествовала в свою комнату. После этого мне устроили шикарные перекусы и задобрено отвели к стилисту заниматься волосами. "У вас потрясающий объём", заверил меня парень с энтузиазмом. "Какую длину хотите?" "Можно оставить такую же", неуверенно попросила я. "Конечно, Мы можем придать им блеск, сделать форму или поменять цвет на более модный. А какой сейчас модный? Могу предложить несколько вариантов. Оказалось, моим волосам, чтобы стать модными, понадобилось всё предыдущее потраченное на меня время. У меня атрофировался зад сидеть в кресле. Оболтливый стилист утомил попытками разговорить меня. Надо признать, что на своей работе я потеряла навык быть милой. Нам не до милоты на скорой. Я даже как-то не задумывалась, что другим людям в этом мире иногда надо и по улыбаться, и беседу с ними поддержать уметь. Я попыталась, и у меня даже что-то получилось. И именно за этими попытками меня застал Руслан. Я сначала не заметила его отражение в зеркале, потому что была занята возвращением к жизни атрофированных мышц, отвечающих за улыбку. Но когда наши взгляды встретились, улыбка сползла с лица. Сколько времени вам ещё нужно? Перевёл взгляд Руслан на растерявшегося парнишку. "Около часа", заверил он. "Вы можете пройти в комнату, вам предложат кофе". Руслан кивнул и выпустил из цепкого внимания на обоих. Дела у него что ли не задались. Когда мне разрешили встать из кресла и подвели к зеркалу, у меня дар речи пропал. Вокруг ещё кружилы визажисты, раскладывая косметику в красивые пакетики, не объясняя, что и куда наносить. чтобы каждое утро было так же, как я увидела в зеркале. А я смотрела и не могла отвести взгляд. Хотелось, чтобы все ушли, оставили в покое и просто дали насмотреться. Вам нравится? Наивно вопросил парень, стоявший ещё позади. Вы сделали невозможное, прошептала я, улыбаясь. Спасибо вам большое. Мы распрощались чуть ли не как хорошие знакомые, но когда я вошла в комнату, весь восторг заморозило внутри. Руслан стоял ко мне спиной и даже не шевельнулся на моё появление. "Я всё", доложила глухо. "Когда поехали?" недовольно ответил он. "Что-то случилось?" вопрос сам слетел с губ. Руслан обернулся, смерил меня взглядом и сузил недобро глаза. "Просто нет настроения". У меня впервые за долгое время появилась. У корзины заметила я. А ты строишь страшную рожу. Я не знаю, что думать. Мне начинать бояться? Показалось, черты его лица расслабились, и губы вот-вот дрогнут в усмешке. Он плавно шагнул ко мне вплотную и вскинул руку к волосам. Тебя отмыли от запаха больницы, заметил, пропуская локон между пальцев. В этом месте мужчины обычно восхищаются. Нерешительно выдавила я. На какой-то момент показалась самой себе королевой. Её уверенность в себе так понравилась, аж дух захватило. Но этот мужчина развеял её в пыль одним взглядом. Хочешь, чтобы я тобой восхищался? Тихо потребовал и вокруг будто выключили свет, оставляя с ним в темноте. Не знаю, призналась хмурись, сжимаясь в халате. Я восхищаюсь тобой с самого первого дня. Из губ слетел смешок. Прости, но это не очень заметно. Я знаю, всё не просто. Да. Наши взгляды встретились, и я даже смогла выдержать его какое-то время. Я просто неожиданно обнаружил, что ревную. Не что пока ты была серой докторкой, и мне было спокойнее. Я усмехнулась, и напряжение между нами лопнуло. Спасибо за это всё. Тихо выдохнула. Пока что этот день был очень хорош, благодаря тебе. Можно попробовать его таким и оставить. Сдёрнула бровь притягательно. Пойдёшь со мной вечером на приём? Приём? глухо переспросила я. Я не знаю, что там делать надо. Ничего, пожал плечами. Быть рядом, оденем тебя. Это для твоей комиссии, попыталась сбросить отцепинение. Мы всё ещё стояли вплотную друг к другу, и мне становилось всё волнительнее от его близости. Это по моим делам. Мы ещё не подали с тобой заявление в комитет. Комиссия не начала работу. А я отошла от него, направляясь к своим вещам. Хорошо, как скажешь. Едем. Да. На улице похолодало. Поздняя весна не радовала солнцем и теплом, и я закутала своё размягшее тело в курточку и проскакала к машине Руслана. Он галантно закрыл за мной двери и сел за руль. Куда дальше? До приёма осталось 3 часа. Сегодня перевести тебя к камням не успеем, поэтому надо переодеться. Я уловила в его голосе какие-то особенные ноты, будто предвкушение. Он был доволен, то ли результатом работы стилиста, то ли чем-то другим. Я не ждала откровений, но и что делать в обществе этого мужчины, понятия не имела. Сколько буду проводить с ним времени? говорить о чём-то с ним, или он предпочтёт, чтобы я только спала в его постели? А любовницы у него подразумеваются? Интересно, у таких, как он, бывают законы в отношениях? Вопросов море. И удивительно, что они появились у меня только сейчас. Я что, начинаю смиряться? Похоже. Самое смешное, адаптация пошла легче, когда я увидела себя сегодня новую и решила, что могу соответствовать Руслану. только всё это и иллюзии, в которые оказалось так легко поверить.